Глава 22: Аврора. «Как же я голодна! Как же я хочу есть! Это единственная мысль, которая бьется в мозгу, пока я выхожу из аэропорта к ожидающей машине. Вспышки фотокамер ослепляют, папарацци не отпускают. Аврора, Аврора, вы стали провозглашенной музой показа итальянских гениев моды. Как вам в новом статусе? Замечательно!» Улыбка и неизменные черные очки на глазах. Единственная защита для воспаленных глаз от непрерывных бликов. Наверное, скоро живот прилипнет к позвоночнику. Почти месяц тяжелого графика позади, и не помню уже, который день я не могу ничего в себя затолкать, кроме как проклятую воду с лимоном, от которой меня уже тошнит. Быть моделью труд — Это мой заработок, мое лицо, тело. На неделе моды строгие правила для выхода на подиум. Пришлось пойти на экстренные меры, чтобы втиснуться в очередной шедевр высокого искусства. «Аврора, вы считаете свой успех заслуженным?» Не сбавляя темпа, иду к ожидающей наглухо тонированной машине, перед которой стоит мужчина в форме водителя и с моим именем на карточке ожидания. Более чем. Кивок и уверенность в каждом жесте. Меня нещадно мутит. Голод. С ним невозможно сжиться и привыкнуть к нему тоже. И да, лучше думать о насущном, чем вспоминать Ивана. Он как зверь живет во мне и с каждой секундой все более рьяно огладывает мои кости, выжирает плоть. Я все никак не могу заставить себя забыть проклятого русского и слова Ридли о том, что женщины для него в основном разовые, неприятно колют. Дохожу до мужчины в летах, в сером костюме и форменной фуражке. «Здравствуйте!» «Прошу, мисс Майс!» Открывает передо мной дверь, сажусь и отворачиваюсь от журналистов, продолжающих тыкать камерой в окно, желая до последнего получить кадры супермодели. Автомобиль сразу же отъезжает, снимаю очки и откидываюсь на сиденье. Настолько устала, что от моего восприятия ускользает момент, что встречающий меня мужчина и водитель не одно и то же лицо. Дверь мне открыл один, а за рулем сидел другой. Замечаю, как автомобиль пропускает поворот. «Вы не туда свернули?» Проговариваю заказанному водителю и смотрю, как позади остается еще один разворот в нужную сторону. Вы меня слышите? Повышаю голос и, наконец, смотрю на мужчину во всем черном, что уверенно держит руль, ловлю его взгляд в зеркале заднего вида, и меня царапает ужасом. Как не заметила сразу этот широкий темноволосый затылок и бритый висок, Монгол! шелестом падает с дрожащих губ. «Запомнила», — отвечает удовлетворенно, и я слышу голос мужчины очень глубокий, бархатный, с тягучей ноткой. Еще один взгляд раскосых глаз через зеркало, и сердце останавливается. Мне кажется, что я сейчас в обморок падаю, затяжной, длительный, чертов кошмар. «Останови!» «Нет». Бросаюсь к ручке, дёргаю в глупом порыве выскользнуть из летящей по дороге машины. Боязнь неизбежного заставляет забиться в истерике. «Успокойся, малышка, все хорошо, ты в безопасности, навредить себе не дам, уж прости». Опять этот голос, уверенный, спокойный, он действует совсем не успокаивающе. На рефлексах набрасываюсь на водителя. Мне плевать, что машину слегка заносит, и мужчина едва не въезжает в бетонное ограждение. Я бьюсь за свою жизнь, царапаюсь, кричу. Водитель резко тормозит. Виск-шин просто жуткий, меня бросает на него, ловит сильными руками, разворачивается корпусом ко мне, и я вижу на шее и лице кровавые борозды от моих ногтей а когда смотрит своими тёмно-карями с примесью зелени глазами, холодею. «Ноготки бы подпилить тебе!» Улыбается слегка, обнажая белые массивные зубы, а я в каждом его жесте угрозу чувствую. «Смотрю, ты любительница экстрима?» «А я смотрю, для таких, как вы, людей похищать в порядке вещей!» Шиплю, пытаясь отпрянуть, но теплая рука держит крепко, а я понимаю, что зависла настолько близко от лица мужчины, что вижу, насколько у него длинные ресницы и росчерк на брови прослеживаю. Я сейчас имею возможность вблизи оценить всю варварскую, дикую, необычную, неправильную красоту мужчины. Непозволительно просто. «Отчаянная!» — проговаривает, чуть растягивая слова. «Мы на месте, малышка, с тобой Иван говорить будет». Когда слышу имя, паника меня отпускает. Почему-то в салоне явственно слышен мой облегченный выдох, хотя так не должно быть. Ивана стоит бояться, но я испугалась, что меня везут к другому, к Серебрякову этому, что поступил еще один заказ, на который я не соглашусь даже под страхом смерти. Я и сейчас была готова разбиться, только бы не попасть в руки явного садиста. Лучше умереть. Прикрываю веки, а когда распахиваю, встречаюсь с темнеющим взглядом необычного мужчины, и от него хворостом веет. Смолой. Ощущаю легкое касание на своем запястье. Не успеваю понять... Мне показалось, или он чуть пригладил кожу там, где до этого на инстинктах сильно сжал, чтобы отцепить мои пальцы от себя. Мужчина даже не предпринимает попытки стереть кровь с исцарапанного лица. «Мы на месте!» Показывает взглядом на вывеску ресторана, и я смотрю в окно. «Ну, конечно, Кац изволит обедать только в самых фешенебельных местах. Не удивлена!» «Хотя, может, это заведение тоже принадлежит русскому. Чертов олигарх! Какой интересный способ пригласить девушку на свидание!» Бросаю колкость, вырываюсь, и мне позволяют. Под черной одеждой такая груда мышц, что я, наверное, чудом не поранилась от его захвата. «Да, весело с тобой, смотрю, кровавому будет». Бросает на меня еще один взгляд, а я запястье тру. Отслеживает движение, и игривость с лица пропадает. Пугает этот монгол до дрожи. Проблеск эмоций лишь на мгновение сделал его похожим на человека, а не на оружие массового поражения. Выходит из машины и открывает мне дверь. Стоит, как скала, не сдвинуть. Подает руку, но это скорее не дань этикету, а чтобы зафиксировать мой локоть, не дать удрать. Якобы провожает, а у меня чувство, что меня под конвоем ведут кровавому наличную аудиенцию. Что ему еще от меня может понадобиться? Прокручиваю в голове не самые радужные мысли, вскидываю подбородок и захожу в изысканный ресторан с мишленовскими звездами. Любимое место богемы. Вообще на Пятой Авеню только лучшие заведения — так уж повелось. «Прошу, пройдемте, вас ожидают». Элегантная, ухоженная брюнетка-распорядитель встречает меня у входа. Правда, стоит ей бросить взгляд в сторону моего конвоира, как она наигранно смущается и принимается стрелять взглядом в неприступного мужчину. «Монгол явно имеет успех у женщин, а в меня вселяет ужас» и рука его жжет сквозь длинный рукав моего платья. Эффектно двигая бедрами девушка с неплохими задатками модели проводит нас сквозь нижний ярус ресторана, где незаметные официанты исполняют свои обязанности со сдержанной доброжелательностью и почтением. Прохожу мимо круглых столиков с белоснежными скатертями и сервировкой по всем канонам этикета. Мимо проскальзывает официант с подносом, на котором тарелка накрыта серебряной крышкой. На автомате тяну воздух. Запахи оглушают, а стоит бросить взгляд на столы с едой, слюна начинает скапливаться во рту, и желудок сворачивается в болевом пульсировании. Я не ела три дня? Может, больше? Уже не помню. Поднимаюсь за девушкой на второй этаж. «Здесь довольно-таки многолюдно, и это меня успокаивает, так как вряд ли Иван хочет навредить при стольких свидетелях, да и за что, собственно говоря. Свой долг я выплатила». Когда брюнетка, постучав, открывает дверь отдельного кабинета, моя уверенность в безопасности ускользает. «Нет». Совсем тихо срывается с губ, делаю шаг назад, Сразу ощущаю, как монгол смыкает пальцы, останавливает. Позади меня стена из мышц, которая не даст отступить. Он не причиняет боли, отстраняется, но тем не менее во всей напряженной позе мужчины сквозит предупреждение. К Ивану я все равно войду, по своей воле или же насильно. Монгол пропускает меня в кабинет, а я вздрагиваю, столкнувшись взглядом с бесцветными глазами мужчины, который сидит в удобном кресле с высокой спинкой, засервированным на двоих столом, и смотрит прямо на меня. Аврора. Вместо приветствия и мой выдох. Резкий, рваный, а вдох застрял в горле. Я просто ломаюсь внутренне, потому что сердце останавливается. Удар и тишина. Мне кажется, что весь мир в этом мгновение поставлен на стоп. По телу волнами дрожь, а в животе бабочки — нет. Там что-то странное, словно пустота и спазм. То ли от голода, то ли от чего-то иного. Белесые глаза смотрят жарко, а внутри меня искра и пепел, смятение и страх. Звериная грация Ивана во всем. В жесте, в мимике, в каждой поре. И взгляд насмешливо присыщенный, циничный и голодный. Ужасный мужчина, пугающий. Полыхает, пока его глаза дюйм за дюймом скользят по моему телу. Изучают, вгрызаются. Кац-магнит для женского взгляда. Он пропитан животной энергетикой породистого самца. И сейчас он невообразимо взрослый, уверенный в себе, знающий, как именно действует на женщин, рассматривает меня. Пальцы начинают покалывать от адского желания почувствовать жесткость его светлых волос, растрепать, вцепиться и притянуть к себе – намеренно причинив ему боль, чтобы на резком лице с небольшой щетиной проскользнула хоть какая-то толика чувств. «Добрый день!» — мой голос тягучий, мягкий и почти не дрожит. Не отвечает. Продолжает рассматривать, и я смотрю на него, а в груди словно тоска пульсирует. За месяц я его забыть не смогла, и вот опять он появился. Идеальный темный пиджак обхватил плечи. Синяя сорочка оттеняет неестественно светлые глаза. Все внутри дрожит. Переводит взгляд мне за спину, и бровь Ивана саркастически приподнимается. Видно оценивает покореженную рожу своего сподручного. Занятно. Небрежно ведет головой, и дверь за моей спиной захлопывается с громким щелчком смотрит на меня как-то люто, дико, безотрывно. Одним этим тяжелеющим взглядом дает понять, что я опять в его полной власти, отданная на растерзание.